Глава двадцать пятая. Опознание. В тесной однокомнатной съемной квартирке в доме на улице Космонавтов в Прибрежном в это утро Катю и Лирию Белоручку встретили удивленно, но радушно. коры и Маришка уже встали, хотя постели еще не убраны, на диване и тахте, в пепельнице много окурков, поэтому устроились все на крохотной кухне. Карлица Маришка собирала на стол нехитрый завтрак, а Кура, одетая лишь в короткий халатик да трусики, в ванной наносила на ноги толстый слой эпиляционного крема. Дверь ванной она не закрывала. Крем остро пах какой-то кислотой. «Каждые три дня вот так», — пояснила она, поймав Катин взгляд. «На ногах волосы удаляю». «В клубе ведь платье приходится надевать для выступления, иногда и боди с перьями, так что ноги должны быть идеально гладкими». «Мы как раз по поводу вашего клуба «Шарада» и пришли», — сказала Катя. «Уж простите за ранее нежданный визит». «А я думала, вы по поводу этого из лиги отпускаете его?» «Нет», — ответила Лилия Белоручка. «Дело о нападении на вас пойдет в суд». Я до суда доведу, как и обещала. А напавший на вас останется под стражей. Кура шпателем начала пробовать на икре, как подействовал крем. Бородатая баба бреет ноги. Она обернулась Кате. Умора, да? «Вы к врачу ходили по поводу побоев?» — спросила Катя. «Я о здоровье уже не пекусь. Заживет, как на собаке». Бородатая женщина улыбнулась невесело. Катя почувствовала, как у нее сжалось сердце. «Нет, нет, не надо. Мы не жалеть их сюда пришли. Им жалость наша не нужна. Им нужна справедливость, уважение, защита. А нам требуется их помощь. Сейчас чаю попьем». Маришка сновала, как челнок от стола к старенькому облезлому буфету. «Мне мама варенье прислала из яблок. Родители у меня не карлики, нормальные, правда, батя уже там, на небесах. А мама в Гомеле живет с моей сестрой, и сестра не карлик. Это вот только я такая мелкая уродилась». Она заварила в прозрачном чайнике чай из пакетиков. Кура начала снимать шпателем слой крема. Темные густые волосы сходили клочьями, как шерсть. В ванной зашумела вода, кора вымыла ноги и вышла к столу. «У нас к вам важное дело», — сказала Лилия и выложила на стол пачку фотографий. Она сделала распечатки накануне, как и обещала Катя, с кадров видеосъемки допроса фигурантов. Женя, ее муж Геннадий, ее брат Данила и Германдорф. Фотографии Фархада Велиханова и Василия Саянова были взяты из уголовных дел. Фотографии Анны Левченко тоже, но также и из интернета. Из интернета Лиля добыла снимок и Раисы Лопырёвой. Не хватало в этой фотоколоде лишь снимка Петра Алексеевича Кочергина. Начала она со снимка Василия Саянова, выложила его перед Корой и Маришкой. «Девушки, взгляните, может, узнаете?» Кора и Маришка посмотрели и заявили в один голос. «Это же Васенька!» «Так вам он знаком?» «Это наш Васенька!» «Его убили!» «Прямо на стоянке клубной, — сказала Кора, и охрана ничем не помогла. Застрелили его в машине». «А что, он часто посещал Шараду?» — спросила Катя. «Часто, часто. Карлица Маришка закивала. Хороший парень, добрый. Мне один раз денег дал взаймы». С трансвеститами дружил. И с нами, уродками. И с пацанами, и с путанками. Уж простите за откровенность. Широкая душа у паренька. Прикончили его. «А кто, по-вашему?» — спросила Лиля. «Кто ж знает. Полиция приезжала, но никого они не ищут». Маришка махнула рукой. «Это как с нами, вот только вы за нас заступились. А те менты, ха -ха, простите, наклали на это дело». «А что в клубе про его убийство говорят?» — спросила Катя. «Да разное. Ну, а если и поконкретнее?» «Вам что, узнать надо?» — спросила Кора прямо. «Ладно, мы с Маришкой узнаем. У нас в клубе поплакали все, погоревали, но особо не удивились. Сейчас время такое. Сегодня не убили нас, так завтра убьют. Такие вот разговоры». Не на кого и не на что надеяться таким, как мы. Катя заметила, как по тонкой кожей на лице лили белоручки при этих горьких словах обрисовались скулы. — Мы раскроем это убийство, — сказала она. — Мы на вашего Васю вышли через другое дело, и нам нужна ваша помощь. — Мы вам поможем, чем сможем, — серьезно ответила бородатая кора. Лиля выложила на стол остальные фотоснимки. «Посмотрите внимательно. Может, кто-то бывал в вашем клубе, может, вы его видели вместе с Василием или знаете кого-то из этих людей. Кура и Маришка склонились над снимками. «Ой, надо же! Знаю его! И этот тоже, помнишь, тогда на пенной вечеринке?» Они начали сдвигать и перекладывать снимки». А Вот этот приезжает часто. Маришка указала на снимок Германа Дорфа. «И этот тоже красавчик», — Куру указала на фото Данилы. «Афоризмами на латыни сыпал, а сам под кокаином. А вот это его герла». «Кто?» — Катя напряглась. «Она». Куру указала на снимок Анны Левченко. «Он с ней танцевал». — Они в тубзике трахались, — фыркнула Маришка. — У нас два танцпола и по две туалетные кабинки на каждой. Так вот, я один раз метнулась срочно, а они меня опередили, оба в одну. Он ее внутрь толкает, а она никакая, пьяная, на ногах не стоит. И заперлись там. Я в другую кабинку, а тут Марта Монро откуда-то вперед меня... «Я и Марта у меня сейчас из глаз польется, а она мне, потерпишь!» «Ай, стой, кабинки! Вопешь начался!» «Это они там вдвоем в раж вошли, моментально! Охи-ахи любви!» Катя смотрела на снимки Данилы и Анны Левченко. «Вот, значит, как!» «А кто такая-то эта — спросила Лиля. «Марта Монро. Так ее зовут». Появляется порой у нас. Не путанка, нет, старая уже, хотя <смех> за зад еще можно подержаться. Маришка усмехнулась. «Чудная она с приветом. Под Мэрилин Монро косит». «А почему чудная?» «Так, охране платит, чтобы ее пускали, ну, в смысле, фейс контроля Она ведь не козочка юная, <смех> а дыра пожившая, и вообще что-то в ней... Я думала, что она трансвестит, но наши птички ее за свою не принимают». «А давно вы видели эту девушку вот с ним?» Катя показала на снимок Анны и Данилы. «Да месяц назад примерно. Но в последнее время мы ее с ним не видели. А он недавно приезжал вот с ним». Кора указала на снимок Германа Дорфа. «И этот был вот с этим». Маришка указала на снимок Геннадия Савина и Германа Дорфа. «Они на Зазу Наполе». Приезжали на ее сольник. Я им коньяк приносила и коктейли. А Васю раньше в их компании вы не видели? Спросила Лиля. Кора пожала плечами. У нас ведь такая тусня каждый вечер. Может, и крутился возле них. Вам выяснить надо, я выясню. Эти обычно приезжали на смешанные вечеринки. У нас в клубе такая политика, креативный микс. По средам гей-вечеринки устраивают. Но весь народ в отрыв уходит обычно по четвергам, пятницам и субботам. На Миксе клуб больше денег зарабатывает. И атмосфера совсем другая, терпимее, что ли, круче. А вот этот парень посещал клуб? Лиля придвинула куре и Маришке фото Фархада Велиханова. «Впро... Вроде нет. Впрочем, столько народу каждый вечер, — ответила Кора, — «Но с этими тремя вы его не видели?» Лиля указала на снимки Германа, Данилы и Геннадия Савина. «Нет, точно нет. А это женщина...» Катя указала на снимок Раисы Лопырёвой. «Нет». Маришка покачала головой, «но я ее где-то видела». «Ой, да по телеку!» «Или нет?» «Нет, точно, по телеку, в новостях». «Эта баба к нам не приезжала, да ее и на физконтроле не пустят», — фыркнула Кора. «А если только бороду не приклеит, как у меня». «А эта женщина?» — Катя указала на снимок Жени. «Нет, такой вроде не видела», — Кора смотрела на снимок. «Ишь ты, Снегурочка, кожа на лице какая у неё!» «Она хромая», — сказала Катя, — «хромает рождение». Тоже коллега, как мы. Маришка улыбнулась радостно. Нет, ее в клубе я не встречала. Значит, только парни и Анна Левченко, сказала Лиля. Девушки, я вам оставлю фотографии, только очень осторожно, не привлекая ненужного внимания. Нас интересует все, что сможете узнать об этих людях. Слухи, сплетни, любые клубные истории. Нам это очень поможет в раскрытии убийства Васи Саянова и еще двоих. А кого убили? – спросила бородатая Кора. Катя и Лилия молчали, говорить или нет. Из этих? Кора кивком указала на снимке. Да. Катя решилась. Нет. Раз ждем помощи, надо сказать. Убили вот ее. Это Анна Левченко. И вот этого парня, Фархада Велиханова, он работал шофером и студентом был. Кура собрала снимки, как карты в колоду. «Мы вам поможем», — пообещала она. Странным для женщины, почти мужским жестом, погладила, расправила свою бороду. Карлица Маришка налила в чашке душистый чай. —